Глава четвертая. Авантюра. «Господин, да что же это такое делается?» В песклявом женском голосе слышалась досада. «Такая молодая, красивая! И что дернула ее лезть ночью в этот бассейн?» «Не знаю же, прозвучал спокойный ответ Кая. «И теперь уже никто не сможет ответить нам на этот вопрос». Рус откинулась на бортик большой мраморной ванны, где нежилась последние полчаса и внимательнее прислушалась к происходящему в соседней комнате. Судя по звону посуды, Каю принесли завтрак. Женский голос она узнала сразу, и принадлежал он старшей горничной. Рус редко пересекалась с ней, и, кажется, за все время даже ни разу словом не обмолвилась. Но она прекрасно помнила, какими недобрыми взглядами ее провожала эта тучная сварливая женщина. «И никто не достает!» — продолжала жаловаться та. «Господин барон приказал ничего не трогать до приезда капитана городского патруля. Так и плавает девка лицом вниз, зевак пугает». «Капитан должен все проверить и зафиксировать смерть, так положено», – отозвался Кай, а Рус вдруг напряглась. Судя по тому, что ей удалось услышать, сегодня ночью кто-то утонул в одном из бассейнов, там, где она так любила плавать. Но как это могло произойти? Ведь большинство рабынь боялись воды и почти никогда к ней не приближались. В этот раз жерена молчала дольше, лишь изредка громко вздыхая и, кажется, всхлипывая. «Ох, зря хозяин позволял ей плавать там по ночам, зря!» – прочитала женщина. «Вот теперь остался без своей драгоценной рабыни. Кстати, он сильно расстроен, все утро сам не свой». «Оно и понятно», – с присущей ему вежливостью ответил Кай. Дядя по-своему любил ее. Больше Рус ничего не услышала. Тарелки снова звякнули, потом зашуршала дверь, повернулся ключ, и стало ясно, что в этих покоях они с хозяином остались одни. А значит, пришло время заканчивать с водными процедурами. «Рус, хватит плескаться, завтрак стынет», – позвал Кай, только подтверждая ее мысли. Пришлось вылезать, хотя девушка с радостью провела бы здесь весь день. Она вообще была крайне неравнодушна к воде, любила ее как нечто родное, дарящее ласку и заботу. Наверное, если бы не вода, Рус угасла бы еще у первого хозяина, хотя это больше похоже на бред. На стуле у зеркала висела новая одежда. Кай, как и обещал, позаботился об этом, и теперь в распоряжении девушки имелось несколько комплектов нового белья, пара сорочек и два дорожных костюма, но только почему-то мужских. К ее удивлению, брюки сидели на ней замечательно, как и удлиненная куртка. Правда, Рус никак не могла понять, зачем она нужна в такую жару, но спрашивать не стала. Еще к костюму прилагались легкие сапоги из мягкой кожи и дорожная сумка, куда полагалось сложить второй костюм и остальные вещи. В итоге, когда полностью одетая девушка встретилась взглядом со своим отражением, то была несколько удивлена. И пусть на леди она походила мало, но и на рабыню, похожа, не была. Скорее, на юного смазливого парня. Когда Рус появилась в комнате, Кай внимательно оглядела ее с ног до головы и почему-то озорно улыбнулся. «Тебе очень идет мужской костюм», – заметил он, галантно отодвигая для нее удобное кресло. «Надеюсь, прекрасная леди согласится разделить со мной трапезу». Глаза Рус округлились настолько, что стали казаться просто огромными. Она не понимала, что происходит, почему Кай ведет себя так любезно. Ведь она же не леди и даже не простая горожанка, она рабыня. И пусть он не стал надевать на нее рабский браслет, как делали многие, пусть запретил называть его господином, но сути это все равно не меняло. Она рабыня, вещь, а с вещами никто не любезничает. «Я понимаю, что это сложно, Рус, но тебе придется к этому привыкнуть», — попытался объяснить ей Кай. «Думаю, ты понимаешь мои мотивы, но говорить об этом здесь небезопасно, поэтому скажу лишь одно. Ты должна научиться вести себя как высокородная леди, и я буду обращаться к тебе соответственно. Основы этикета тебе известны, спасибо, дядя. Осталось просто научиться вести себя с чувством собственного достоинства. И мой тебе совет — просто перестань бояться». Пойми, что право наказать тебя есть только у меня, но я им не воспользуюсь. Вы хотите, чтобы я заняла ее место? Она все-таки решилась спросить напрямую, да и какой смысл был гадать. Кай смотрел на нее, стараясь понять, какие мысли вертятся в этот момент в ее голове. Но Рус сидела смирно, не решаясь взглянуть ему в глаза. Да, только и сказал он, а потом иронично хмыкнул и добавил. Но об этом мы поговорим позже. А сейчас нам нужно спешить, карета уже ждет. «И еще, Рус, ни с кем не разговаривай, пока мы не окажемся за пределами имения. Сегодня для всех ты мой секретарь, Эштон». Но как? Только и смогла сказать она. А когда вместо ответа Кай жестом указал ей на зеркало, повернулась и снова застыла. Ведь теперь вместо себя она видела одетого в тот же костюм рыжего парня. Пару раз моргнула, отражение ответило тем же. Коснулась рукой носа, и незнакомец сделал то же самое. «Это морок, Рус, так нужно». — добавил Кай. Она очень хотела спросить, зачем, но побоялась. Вот только ответ на этот вопрос получила гораздо скорее, чем могла ожидать. Кай хотел попрощаться с дядей, но тот, как назло, именно сейчас оказался занят. К нему, наконец, явился представитель правопорядка, и они вместе отправились к пресловутому бассейну с утопленницей. Пришлось его племяннику идти туда вместе с Рус, но он не выглядел расстроенным, совсем наоборот. На его губах застыла коварная улыбка со странным горьким подтекстом. Он уверенно шагал по тенистым аллеям по направлению к дальнему бассейну с морской водой, а Рус следовала за ним молчаливой тенью. Она все гадала, кого же из рабынь угораздило утонуть в ее любимом бассейне, но у нее даже вариантов подходящих не было. К тому моменту, когда они добрались до места, несчастную уже вытащили, и теперь она лежала на мраморных плитах. Вокруг стояли трое мужчин в мундирах, два раба и сам барон Витар. При появлении племянника он обернулся и отошел от девушки, открывая для Рус обзор на ее опухшее бледное лицо. И в этот момент мир под ногами переодетой рабыни покачнулся, а перед глазами вдруг все поплыло. Если бы не твердая рука Кая, она обязательно бы упала. Ведь там, на холодных камнях, странная и неестественно белая, лежала она, Русина. Когда-то ей казалось, что она совершенно разучилась чувствовать, смущаться и удивляться. Но последние сутки в корне изменили ее представление о самой себе. Рус стояла, не в силах сделать вдох. Она смотрела на свое мертвое тело, не понимая, как такое возможно. Ей было жутко, в горле встал ком, а ноги почти перестали держать. «Вижу, господин модели, ваш спутник не отличается выдержкой», — сукоризный заметил седой капитан. «Того и гляди, свалится в обморок, прямо как юная леди». Он усмехнулся и снова отвернулся к трупу. Барона дарил его неодобрительным взглядом, но отвечать не стал. Вместо этого он подхватил бледного секретаря своего племянника под локоть и повел в сторону усадьбы. «Господин капитан», — бросил он через плечо, — «если я вам понадоблюсь, вы сможете найти меня в кабинете». Тот кивнул и снова вернулся к своей работе. Кай же остался на месте, с интересом наблюдая за деятельностью стражи порядка. Его не допрашивали и не собирались, ведь по всем документам, которые необходимо было регистрировать в городском управлении... Рус все еще оставался собственностью его дяди, а вчерашний договор они по обоюдному согласию решили не афишировать. Таким образом, Кай не имел никакого отношения к мертвой рабыне, а на правах дипломированного мага проверил и подтвердил господину капитану, что девушка утонула сама. Его заключению поверили, да и как не поверить слову племянника такого благородного человека, как барон Витар, тем более, что других квалифицированных магов поблизости не было» а вызывать из ближайшего города ради такого мелкого дела, как смерть рабыни, никто не стал. Поэтому было решено официально признать происшествие несчастным случаем, чем Кай был несказанно доволен. Жаль, показывать истинные эмоции оказалось категорически нельзя, ведь вряд ли бы капитан смог объяснить, почему господин Модели так открыто улыбается, когда обстоятельства располагают к печали. Пока представители закона составляли заключение и крутились у места преступления, убитый горем барон заперся в своем кабинете вместе с молодым секретарем племянника и строго-настрого запретил их беспокоить. В отличие от всех остальных, он знал правду и о трупе, и об истинном обличье парня, поэтому не стал ходить вокруг да около. «Сядь, успокойся, не произошло ничего ужасного», — говорил он руссам, а лично наливая полный бокал холодного вина и поднося к ее губам. «Это спектакль, понимаешь? А она просто кукла, пусть и очень натуральная». Рус подняла на него расширенные от ужаса глаза и покачала головой. Говорить все еще не получалось, хотя после нескольких глотков вина стало немного легче. «Это страшно». Язык не слушался, голос дрожал, а перед глазами все еще стояла жуткая картина. «Господин...» «Я больше не твой господин, Рус». Мужчина сел в кресло напротив и сжал ее ледяную руку в своих ладонях. «Я ведь знал нашу королеву еще девочкой, и мой племянник тоже». Эрик вздохнул и отхлебнул вина. «Он любил ее, и мне кажется, что до сих пор любит, а ты слишком на нее похожа. Настолько, что даже после всех экспертиз я все равно не могу поверить, что ты не она». Рус смотрела на него, не моргая. «Нет, она никогда не сомневалась, что он хороший человек, и даже была благодарна ему за то, что он забрал ее тогда с него ничего рынка». Но даже в самых смелых своих фантазиях она представить не могла, что он будет говорить с ней так, будто ему не все равно. Хотя, наверное, все дело в сходстве с Эрио. Другого объяснения у девушки не было. «Мне известно, что задумал Кай», — продолжал Эрик. «И я почти не сомневаюсь, что у него все получится. Но также я знаю, что, получив то, что желает, он уйдет, а ты останешься на престоле». Рус дернулась и сильнее вцепилась в бокал. После этих слов она и думать забыла о каком-то там трупе. «Вы хотите сказать, что он позволит рабыне самостоятельно управлять королевством?» Она и сама не помнила, чтобы хоть когда-то говорила так эмоционально, наверное, всему виной выпитое вино, иначе она бы никогда не рискнула говорить с бароном и уж тем более на повышенных тонах. Занятая собственными эмоциями, Рус не придала значения тому, что постукивает пальцами по стеклянной стенке бокала. Она не заметила, что сидит в кресле полубоком, а одна нога закинута на другую. Что, будто следуя давней привычке, голова ее сама по себе чуть склонилась на бок, а осанка такая, что позавидует любая аристократка. Барон видел сквозь наложенный племянником морок, потому что знал, кто скрывается под ним. И сейчас он смотрел на рус округлившимися от шока глазами и оказался не в силах произнести ни единого слова. Нет, он мог поверить во многое, и в то, что люди бывают так поразительно похожи внешне, и даже в то, что у них почти одинаковые голоса, но привычки... Разве могут у двух разных людей быть одни и те же привычки?» Барон вдруг резко подскочил с места и выругался так красочно, что позавидовали бы и конюхи. это его тирада будто отрезила девушку. Она снова сжалась, согнулась и опустила взгляд. Глядя на это, Эрик замер, со злостью пнул ни в чем не повинный стол и схватился за голову. «Боги, как такое возможно?» – причитал он, меря шагами кабинет. «Как? Скажи мне!» Он повернулся и, быстро оказавшись рядом с девушкой, уперся ладонями в подлокотники ее кресла. «Рус», — сказал он, внимательно глядя ей в глаза. Она подняла на него взгляд, и все слова мигом улетучились из мыслей напряженного барона. Как-то так получилось, что он никогда раньше не смотрел на нее так пристально, так близко. А ведь если бы удосужился, то многое было бы иначе. Этот тяжелый взгляд он помнил всегда и никогда бы не смог перепутать с другим. Пусть радужка совсем другого цвета, но сути это не меняло. «Ты не рус», — сказал он наконец, «но, видимо, сама об этом не знаешь». «Я не понимаю». Голос рабыни сел до сдавленного шепота. И неважно, отмахнулся мужчина, первым отводя взгляд и усаживаясь обратно в свое кресло. Полный бокал вина он осушил залпом и сразу же налил следующий. «Что бы я ни сказал, ты мне не поверишь, не примешь этих слов. Да и сам я не совсем себе верю, слишком все это странно». Она смотрела на него с испугом, ведь впервые за все время, которое Рус провела в этом доме, барон Витар полностью утратил свою аристократичность и выглядел как простой человек, не обремененный ни титулом, ни деньгами. Его вечная веселая непосредственность испарилась, словно ее и не было. Он казался неестественно бледным, тяжело дышал и всеми силами старался унять дрожь в руках. «У вам плохо?» – тихо спросила она. «Может позвать лекаря?» «Нет». Ответ прозвучал довольно категорично, поэтому Рус не решилась спорить. «Не надо, милая, не стоит беспокоиться, но кое-что ты можешь для меня сделать. Это просьба, маленькая, но очень для меня значимая». Рус напряглась, она все никак не могла привыкнуть к просьбам, если честно, не видела принципиального отличия от приказа, ведь она все равно не имела права отказать. Барон вдруг придвинул свое кресло ближе и, наклонившись, сжал ее ручку в своих ладонях. Девушка едва удержалась, чтобы не отпрянуть. «Не бойся меня, Рус», — начал ее бывший хозяин. «Можешь не верить, но я всегда относился к тебе очень тепло, и сейчас хочу попросить». Эрик поймал себя на мысли, что сам избегает ее взгляда. Смотрит куда угодно, только не в глаза. И пусть сейчас в них не было той жуткой синевы, от которой мог легко помутиться рассудок, но взгляд остался прежним. Возможно, именно из-за него девушку избегали как другие рабыни, так и наемные работники. В глаза всех остальных она просто не имела права смотреть без разрешения. Рус молчала, с удивлением рассматривая заметно нервничающего барона. Ей казалось совершенно неправильным, что этот взрослый, сильный мужчина ведет себя с ней как провинившийся слуга. «Я очень люблю Кая и не одобряю его затею, но он не слушает». Мужчина вздохнул. «Никогда никого не слушал. Он всегда добивался своего. И скоро, Рус, ты станешь королевой. У тебя будет право судить и миловать, и я прошу». Он все же решился посмотреть ей в лицо. «Сохрани жизнь моему племяннику». «Он мой хозяин!» Слова прозвучали с каким-то жутким надрывом. Рус пребывала в явном негодовании, ведь все знали, что раб, как бы не ни хотел, никогда не сможет навредить своему владельцу. Такова суть их связи. «Все может измениться», — не сдавался барон. «Поэтому прошу, пообещай, твоего слова мне будет достаточно». «Обещаю, господин барон», — шепотом ответил Рус, будто бы стараясь утешить. «Ваш племянник не пострадает, как бы ни повернулась наша с ним судьба». «Спасибо», — отозвался он таким же шепотом, сильнее сжимая ее ладошку. «И знайте, что этот дом всегда открыт для вас, ваше величество». Девушка отвела взгляд. Это обращение, которое должно было ей польстить, почему-то огорчило. Оно напомнило, что вскоре ей предстоит занять место другого человека. И не просто человека, а королевы. И, по правде говоря, теперь это пугало Рус гораздо сильнее. Ведь она, наконец, начала понимать, куда именно желает втянуть ее хозяин. И если их обман раскроется, то и плети, и все остальные прелести невольничьего рынка покажутся ей сущими мелочами. «У меня не получится», — буркнула она, снова сжимаясь и опуская голову. А я вот уверен в обратном. Мужчина едва заметно улыбнулся. «Кай тебе поможет, и уж в нем-то я ни капли не сомневаюсь». Имение «Цветок сандала» они покинули еще до обеда. До ближайшего пункта переноса было довольно далеко, но в карете они бы добирались до столицы намного дольше. По подсчетам Кая, это заняло бы не меньше недели, а то и двух. Хотя большинство людей за неимением достаточного количества денег и нужных связей именно так и делали. Конечно, будучи магом, он мог бы просто построить портал. Но для преодоления такого расстояния понадобилось бы делать несколько прыжков, а каждый из них отбирал немало сил, которые потом приходилось долго восстанавливать. А так как ему пришлось бы проводить с собой Рус, то затраты энергии увеличились бы в разы, и им бы все равно пришлось бы добираться несколько дней. К тому же, каждый такой переход отражался на магическом фоне местности, за которым тщательно следили магии из Королевского Ордена. А для Кая было важно покинуть эти места максимально незаметно, не привлекая к себе лишнего внимания. Поэтому он решил добираться до столицы самым простым и очевидным путем. Во всем королевстве имелось не так уж и много пунктов переноса, и использовались они исключительно для государственных нужд – отправки корреспонденции и перемещения представителей высшей аристократии. Для остальных же портал стоил столько, что дешевле было бы купить самую дорогую карету, шестерку породистых лошадей и кучеров в придачу, еще и останавливаться по дороге в самых комфортабельных комнатах. Раньше Кай всегда пользовался подобными стационарными порталами. Тогда у него было и имя, и деньги, и связи. А вот теперь остались только деньги. И благо, его дядя пользовался большим уважением в этой части страны и легко смог организовать для племянника пропуск на две персоны. И теперь, рассматривая пейзаж в окошке простой черной кареты, Кай выглядел чрезвычайно довольным, ведь пока все складывалось как нельзя лучше. План придуман, просчитан, и теперь оставалось правильно воплотить его в жизнь. А для этого прежде всего нужно подготовить Рус. Кай был уверен, что справится за месяц, но, глядя на сидящую напротив рабыню, впервые начал сомневаться в собственном успехе. «Почему ты грустишь?» — спросил он, откидываясь на мягкую спинку сиденья. Девушка подняла на него испуганный взгляд и сейчас выглядела так, будто не поняла вопроса. «Тебе жалко прощаться с этим местом?» — попытался угадать Кай. «Нет», — тихо ответила она. «Тогда в чем дело?» «Я... Она явно не знала, как ответить». Соврать не позволяла рабская связь, а правда хозяину вряд ли понравится. Вот что, что, а переход девушку не беспокоил ни капельки. И пусть она ни разу даже близко ничего подобного не видела, но почему-то была уверена, это абсолютно безопасно. «И что тогда тебя тревожит?» «Труп?» Только и смогла сказать она, но заметив, что Кай не совсем ее понимает, решила пояснить. «Страшно видеть себя мертвой, утонувшей. Я ведь не могу утонуть». Кай удивлённо приподнял брови и чуть подался вперёд. Его искренне поразила столь длинная фраза, сказанная обычно немногословной Рус, а уж ее самоуверенное утверждение даже немного рассмешило. «Все могут утонуть, такова природа человека», — возразил молодой хозяин. «Я уверена, что не смогу. Вода меня не примет. Мы с ней одно. Она во мне, а я в ней». Кай хотел было ответить, что такого не бывает, но вовремя оборвал себя сам. Ему вдруг пришло в голову, что это прекрасный способ разговаривать девушку. Ей давно пора учиться общаться. Так почему бы не начать с воды? «Ты настолько любишь воду!» Он выглядел заинтересованным и смотрел на Рус так, будто всю жизнь мечтал, чтобы ему рассказали о воде. «Очень!» — отозвалась девушка, воодушевленная его интересом. «Мне было плохо без нее. Когда ты жила у других хозяев, там не было воды?» — продолжал расспрашивать Кай. «Перед тем, как меня купил ваш дядя, я жила в бараках него ничьего рынка», — ровным тоном пояснила девушка. «Там были грязь, темнота и каменные стены, а еще крысы и злые охранники». Рус смотрела куда-то вниз и делала вид, что с интересом изучает рисунок на собственных сапогах. Воду я видела только когда нас водили на реку, чтобы мы помылись, и случалось это всего раз или два. Теперь собственная идея перестала казаться Каю хорошей». Он и сам не думал, что рассказ Рус может оказаться таким горьким. от чего то ему было не по себе от ее слов. Ему начинало казаться, что душу сковывает ледяной коркой, за которой образуется вязкая пустота. «Первое время мы будем жить в моем поместье, недалеко от столицы», сказал Кай, искренне желая уйти дальше от столь жуткой темы. «К сожалению, там нет бассейна, но не так далеко располагается довольно живописное лесное озеро. Думаю, тебе понравится». Она могла только согласно кивать, но голову опустила еще ниже, а сама выглядела куда более забитой, чем до их разговора. Кай не понимал, что делает не так, почему, едва начав выпазать из своего панциря, она тут же спешит вернуться обратно. На то, чтобы строить догадки и предположения, лишнего времени он не имел. Ему нужно было расположить девушку к себе, заслужить ее симпатию, ее доверие, в идеале ее сердце. Ведь кто может быть покорнее влюбленной? Чувства привязали бы ее к нему сильнее любых рабских связей. А значит, именно к этому нужно стремиться. «Почему ты молчишь?» — спросил Кай, стараясь, чтобы его голос звучал мягко. «Поверь, в том озере ты сможешь плавать совершенно спокойно. Никто тебя не потревожит. Я всегда буду рядом. А если не я, то Камиль. Подозреваю, мой дорогой брат с нетерпением ожидает нашего приезда». При упоминании Камиля Рус вздрогнула и тут же поспешила посмотреть на хозяина, будто ища у него защиты. Ее сама удивила странная уверенность в том, что Кай никому не позволит поступить с ней дурно. А ведь раньше подобного она никому не испытывала, даже к отцу. «Ты боишься Камиля?» Ему был совершенно непонятен испуг девушки. А когда она кивнула, Кай от чего-то напрягся, а в голову полезли самые неприятные мысли. Его рука накрыла ладонь Рус, но в этот раз она никак на это не отреагировала. Может, начинает привыкать? «Он что-то сделал? Ударил себя? Распускал руки?» «Нет», — поспешила ответить девушка. «Ничего такого не было, просто...» Она замялась, пытаясь правильно сформулировать мысль. «Он всегда смотрит на меня так, с насмешкой, будто хочет сделать гадость». Кай выдохнул, а его внезапное напряжение стало понемногу улетучиваться. Он осторожно погладил пальцы Рус и улыбнулся. Девушка робко улыбнулась в ответ. «Не обращай внимания», — сказал ей хозяин. Просто Камиль все никак не повзрослеет. Он и на меня так смотрит, причем с самого детства. И шутки у него всегда такие, что в ответ хочется кинуть в него чем-то тяжелым. Причем Кам общается так со всеми, кроме своего отца. Он даже на Дэрил умудрялся подшучивать. Улыбка Кая стала по-мальчишески мечтательной. Помню, ее это всегда нервировало. Она грозилась пожаловаться барону, но так ни разу этого не сделала. Говорила, что сама придумает, как ответить Камилю, а потом как-то призналась, что слишком добрая, чтобы отвечать на его гадости. «Вы были так близко знакомы?» Тихо спросила Рус, искренне впечатленная рассказом хозяина. Ей тогда всего пятнадцать было. Ее младший брат заболел, и королевские лекари порекомендовали морской воздух. Поэтому один месяц лета они проводили в имени дяди. Там мы и познакомились. Теперь в голосе Кая сквозила странная грусть. «Наверное, именно поэтому Рус решилась продолжить разговор, чтобы он отвлекся от своей печали. Вы на самом деле хотите, чтобы я заняла ее место?» «Да, Рус, хочу. И сделаю для этого все возможное. Он сильнее сжал ее пальцы. И еще я хочу, чтобы ты перестала относиться ко мне как к хозяину, ведь иначе у нас ничего не выйдет. Давай попробуем просто общаться, как друзья. Но ты, а? Расскажите мне о ней». Попросила вдруг девушка, не зная, как ответить на такое провокационное предложение хозяина. Поэтому и перевела тему. Он кивнул и выпустил из плена ее руку. Без тепла его ладони Рус стало как-то пусто. Будто за эти несколько минут она успела сродниться с таким неожиданно ласковым прикосновением. «Расскажу все, что знаю». Так как ехали они не спеша, до нужного города добрались уже после заката. На месте перехода их уже ждали, поэтому принялись распростертыми объятиями, подписали все необходимые бумаги и отправили куда велено. Сам портал Рус не впечатлил ни капельки. Ну, арка, но ну, мерцает разными цветами, и что теперь? Наверное, она просто до конца не понимала, для чего это все нужно. Но когда черное небо вдруг куда-то исчезло, сменившись голубым, у девушки от удивления едва не подкосились ноги. Она не понимала, как такое вообще может быть, поэтому осматривала незнакомое место с явной опаской. «Хай, скажите, пожалуйста, почему здесь светло?» — выпалила она вслед за ним, входя в какое-то здание. «Все просто», — отозвался он, оглядываясь и убеждаясь, что никто за ними не наблюдает. И пусть морок нарус такой, что вряд ли кто-то вообще обратит внимание, но лишние уши им все равно ни к чему. «Мы слишком далеко от побережья, и здесь солнце садится на несколько часов позже. Кстати, до поместья нам еще довольно долго ехать, но верхом будет гораздо быстрее, ты ведь умеешь держаться в седле». «Не уверена», — сказала девушка. Этот странный переход сделал ее куда более разговорчивой. Сейчас она была настолько бодра и полна сил, что сама этому удивилась. Рус чувствовала себя цветком в засуху, который вдруг обильно полили водой. Хотелось рассмеяться в голос или побежать, или запрыгать на месте. Энергия плескалась в ее глазах, которые внезапно посинели, но даже сейчас были не такими яркими, как у погибшей королевы. Заметив столь явное преображение своей хмурой рабыни, Кай сначала удивился, но потом вспомнил, что уже сталкивался с похожими случаями. Когда-то ему пришлось идти через такой портал с одним старым магом. Он был настолько древним, что едва держался на ногах. Но стоило ему пройти через арку, как старикашка преобразился до неузнаваемости и, казалось, сбросил пару десятков лет. Тогда, встретив ошарашенный взгляд парня, маг решил объяснить. И оказалось, что в нем давно нет силы. Она ушла, перегорела после очередного неудавшегося эксперимента со стихиями. Сосуд опустел, не в силах удерживать внутри столь мощные потоки, но искра осталась. А когда старик проходил через порталы, где концентрация энергии имеет наивысшую плотность, треснувший сосуд снова наполнялся силой, пусть и ненадолго. «Кто тебя проверял на предрасположенность к магии?» — спросил вдруг Кай, разглядывая Рус так, будто видел впервые. Подозреваю, что они упустили одну маленькую деталь. Какую? Его несказанно радовало, что девушка начала задавать вопросы. Это был даже не шаг к успеху, а настоящий прыжок через несколько ступеней. Поэтому каждый раз старался отвечать так, чтобы она спрашивала еще и еще, чтобы поняла, он для нее друг. «Ты могла бы стать магом. Не знаю, что случилось с твоим даром сейчас, но раньше он у тебя точно был. А если учитывать твою явную тягу к воде, подозреваю, что тебя была бы подвластна сила именно этой стихии». Рус оказалась настолько поражена смыслом его слов, что даже идти перестала. «А это можно исправить?» — спросила она в конец осмелев. «Вернуть силу?» «Не знаю, Рус». Он взял ее под локоть и повел дальше. На них и так уже начали обращать внимание, но это все было легко объяснимо, ведь далеко не все люди могут пользоваться порталами без ущерба для здоровья, так что на этой станции перехода, самой большой в стране, к подобному давно привыкли, но останавливаться все равно не стоило. Девушка кивнула и пошла быстрее, но слова Кая все никак не желали выходить у нее из головы, ведь если бы она на самом деле оказалась магом, то ее обязаны были освободить, ведь маги не могут стать рабами, таков закон». За всеми этими мыслями она почти не обращала внимания на происходящее вокруг, на шагающих мимо людей, на высокие шпили столицы, за которые медленно опускалось большое оранжевое солнце. Она даже на коне забралась как-то совершенно машинально, будто делала это каждый день, и очнулась, только когда ее снова окликнул Кай. «Ты прекрасно держишься в седле, Рус», сказал он, поравнявшись с ней на широкой разъезженной дороге. «Как настоящая аристократка, кем были твои родители?» Отец рыбаком, мама занималась домом и хозяйством. Сказала девушка, только сейчас сообразив, что она на лошади. Это странное огромное животное пугало ее, а такая родная земля осталась где-то внизу. Но, что странно, руки уверенно держали поводья, ноги прижимались к мощным бокам, а спина сама собой вытянулась по струнке. И при этом телу было привычно все это, хотя в памяти рус вообще не всплыло ничего, касающегося езды верхом. «Вы жили у реки?» Поинтересовался Кай, продолжая выводить Рус на разговоры Нет, у моря, я плохо помню дом. Ее голос звучал отрешенно, будто мысленно девушка сейчас находилась не здесь. Хозяин молчал, ожидая продолжения рассказа, и Рус заговорила снова: Я помогала матери, выгоняла корову на пастбище, но чаще ловила рыбу вместе с отцом. А еще почему-то помню, что в нашу деревню приехали знатные люди, а среди них были молодая девушка и мальчик, а за ними целая свита. На площади собралось много народа, меня же оттолкнули подальше. Люди не любили меня и почему-то считали опасной. Причин я припомнить не могу, но знаю, что все это не просто так. А потом, когда эта процессия уже двинулась в обратный путь, возле меня остановилась лошадь, а с нее спустилась та самая знатная девушка. Она что-то спрашивала, я отвечала. А дальше темнота, провал. Сколько тебе было лет? Десять. И после этого ты ничего не помнишь? «Куда делись твои родители? Как стала рабыней?» Рассказ Рус произвел Накая странное впечатление. Он понимал, что девушка говорит правду, но эта правда казалась какой-то чужой, будто она сама не верила, что все это произошло с ней. Потом помню себя уже в доме у лекаря. Я попала к нему около года назад. Он долго лечил меня, а когда стало ясно, что не знаю своего имени, не помню, где мои родные и не могу заплатить ему за лечение, он меня продал. Голос девушки оборвался. Ей было сложно говорить обо всем этом, и Кай прекрасно ее понимал. Как и то, что должен знать Арус все, а значит, ей все-таки придется рассказать ему, но уже точно в другой раз. «Получается, почти шесть лет собственной жизни, ты просто не помнишь?» — проговорил он, пришпоривая коня и тем самым вынуждая Арус тоже ехать быстрее. «Это странно, а если учитывать, что в тебе была магия, а сейчас ее нет, то становится еще и жутко». «Похоже, ты стала жертвой какого-то запрещенного эксперимента, очередного безумного ученого. А та девушка, про которую ты рассказывала, как она выглядела?» Высокая, худая, с длинными черными волосами. Этот образ Рус помнила прекрасно. Она была слишком не похожа на деревенских девок. Слишком чужая, слишком яркая. Вокруг нее будто витала сила. «А глаза?» Кая явно заинтересовала это описание. «Какого цвета они были, помнишь?» «Синяя. Я никогда не видела таких глаз. Они будто светились». Кай хмыкнул. «Это была Эрил». Бросил он со странной кривоватой улыбкой. «И я подозреваю, что причина пробела в твоей памяти именно в ней. Судя по всему, она обратила внимание на вашу схожесть и забрала тебя с собой. Возможно, хотела устранить возможную опасность или использовать для других целей. Подозреваю, что тебя держала ее сила. А когда она умерла, то ты снова стала собой. По времени все совпадает». «Но...» У Рус не было слов. То, что говорил хозяин, выглядело настолько жутко, насколько и правдоподобно, ведь она действительно не помнила ничего после встречи с той синеглазой аристократкой. «Это многое объясняет, в том числе и твое умение ездить верхом», — продолжал рассуждать Кай. «Но зачем это ей? Может, она хотела создать себе двойника? Но это бы противоречило убеждениям Эрил». Она славилась тем, что являлась жутким трудоголиком, старалась контролировать все свои ведомства, всех министров. Сама следила за надлежащим исполнением наиболее важных приказов. Да у нее фактически не осталось бы времени, чтобы заниматься еще и тобой. Значит... Он задумчиво коснулся указательным пальцем своих губ. Либо она попросту погрузила тебя в длительный сон, либо тобой занимался кто-то другой. «Это все так странно», — сказала девушка, не в силах принять слова Кая. «Ведь получается, что я практически ничего о себе не знаю. Воспоминания детства почти стерлись, зато последний год она вновь оборвала фразу, а пальцы сильнее сжались на поводьях. И как бы ей не хотелось выбросить из головы все грязные подробности своей рабской жизни, но пока их было нечем заменить». Скоро забудется и он, попытался подбодрить ее Кай. По всем официальным бумагам рабыня по имени Русина умерла прошлой ночью. Ее больше нет, зато есть новая королева, Великая Эрел. Он победно улыбнулся. «Скоро Белый дворец преклонит перед тобой колени. Вся Карилия будет у твоих ног». Рус попыталась изобразить улыбку, но она вышла откровенно мрачной. Ведь девушка слишком хорошо понимала, что даже став королевой, все равно останется рабыней. И уже ничто и никогда не сможет вернуть ей свободу. По сути, для нее мало что изменится. Просто сырая камера, в которой ее когда-то держали, сменится золотой клеткой, а постамент него невольничего рынка – массивным троном. От этих мыслей улыбаться расхотелось окончательно, а все воодушевление от перехода пропало, будто его и не было.